Вдова Чинга — пиратка. Слово «корсаша» может ненароком вызвать воспоминания не слишком приятного свойства об иных пошловатых сарсуэлах, где девицы по виду явные горничные изображают пираток, танцующих на волнах из раскрашенного картона, и тем не менее были корсарши. Женщины, знавшие толк в морском деле, умевшие обуздывать свирепые команды, преследовать и грабить корабли. Одно из них считалось Мэри Рид, однажды объявившая, что ремесло пирата не каждому по силам, и чтобы с честью делать это дело, надо быть таким же, как она, отважным мужчиной. На первых порах своей славной карьеры когда она еще не была капитаншей, одного из ее возлюбленных оскорбил судовой драчун. Мэри вызвала его на дуэль и сражалась с оружием в каждой руке по старинному обычаю островов Карибского моря в левый громоздкий капризный пистолет, в правый верный меч. Пистолет дал осечку, но меч не подвел. В 1720 году Далеко небезопасную деятельность Мэри Рид пресекла испанская виселица в Сантьяго-де-Ла-Веге, Ямайк. Другой пираткой в этих морях была Энн Боней, блистательная ирландка с высоким бюстом и огненной шевелюрой, не раз рисковавшая своим телом при абордаже. Она стала товарищем Мэри Рид по оружию, а потом и по виселице. Ее возлюбленный капитан Джон Ракмэм тоже обрел свою петлю, причем в том же самом спектакле. Энн с горечью и презрением почти дословно повторила язвительные слова Айши, сказанные Буабдиву. «Если бы ты бился как мужчина, тебя бы не вздернули как собаку." Абу Абдалах 1460-1526 годы, Буабдил, испанских романцев, последний мусульманский правитель Гранады. Об обстоятельствах сдачи им своей столицы и словах его матери Айши рассказано в последней главе «Повести о Сегри и Абенсеррахах мавританских рыцарях из Гранады». 1595 год, испанского писателя Хинеса де Иты, в книге очерков Вашингтона Ирвинга «Альгамбра», 1832 год. Еще одной, но более удачливой и знаменитой была пиратка, выразившая воды Азии от Желтого моря до рек на границе Аннама. Я имею в виду искушенную в ратных делах вдову Чинга. Годы ученичества В 1797 году владельцы многих пиратских эскадр в этом море основали консорциум и назначили адмиралом некоего Чинга, человека опытного и достойного. Он так безжалостно и усердно грабил побережье, что до нитки обобранные жители пытались слезами и подношениями вымолить заступничество императора. Их отчаянные жалобы были услышаны. Им приказали спалить деревни, забросить рыбацкий промысел, отойти вглубь страны и изучать неизвестную им науку, звавшуюся агрикультурой. Рыбаки так и сделали, а потерпевших на этот раз неудачу грабителей встретили пустынные берега. И поэтому пришлось им заняться разбоем на море, что наносило еще больший урон империи, ибо серьезно страдала торговля. Правительство, не слишком долго думая, велело бывшим рыболовам бросить плуг и быков и снова взяться за веслые сети, но те воспротивились. помня недоброе прошлое, и власти приняли иное решение — назначить адмирала Чинга начальником императорских конюшен. Чинг поддался соблазну, совладельцы вовремя об этом узнали, и их праведный гнев вылился в щедрое угощение.